Мне было жаль, что я не могу спросить его, что теперь с нами станет. Я отчаянно хотела знать, какая нам уготовлена гибель» как будто, зная заранее, сделать это будет легче. Но я не могла говорить, даже шепотом, потому что мы были окружены другие, могли слышать все, каждое мое дыхание, каждое мое биение сердца. Дорожка под ногами продолжала уклоняться вниз, ведя нас глубже в землю, и у меня начались признаки клаустрофобии. Только рука Эдварда успокаивающе гладила мое лицо, препятствовала мне кричать вслух. Я не могла сказать, откуда пробивался свет, но вокруг вместо темноты стало светло-серо. Мы были в низком выгнутом тоннеле, следы влажного черного дерева просачивались через серые камни, подобно кровоточащим чернилам. Я замешкалась и поняла, что такое сравнение мне пришло на ум из-за ощущения опасности. Только когда мои зубы стали стучать друг об друга, я поняла, что сильно замерзла. Моя одежда была все еще влажной, а температура под городом была зимней, как и кожа Эдварда. Он это понял, но в то же самое время, как у меня застучали зубы и отпустил меня, держа только мою руку, Но пр пробормотала я, тут же пытаясь его обнять, я не заботила, замерзну я или нет. Кто знал, сколько мы еще проживем, его холодная рука прибавила, пробовала растирать меня, чтобы хоть как-то согреть. Мы поспешили через тоннель, или во... в... В... в мне появилось желание спешить, мое медленное продвижение кого-то раздражало предположительно Феликса, и я слышала, как он вздыхает время от времени. В конце тоннеля находилась еще одна решетка. Ржавели железные бруски, толстенные, как моя рука. Маленькая дверь в решетке, сделанная из более тонких переплетенных брусков, была открытой. Эдвард прошел через нее и поспешил в большую, более яркую каменную комнату. Решетка хлопнула с лязгом закрываясь. Потом послышался звук закрываемого замка. Я боялась оглядываться. С другой стороны длинной комнаты располагалась низкая тяжелая деревянная дверь. Она была весьма плотной и открытой. Мы вступили через дверь, и я огляделась вокруг в удивлении от неожиданности, автоматически расслабляясь. Около меня стоял Эдвард. Его челюсти были напряженно сжатыми.